Я подчеркиваю только эти три слова с детской простотой, так как уже показал, что Кешап до встречи с Рамакришной называл Бога Матерью. Рамакришна принес ему другое – новый расцвет любви, непосредственную веру, душу ребенка. И результатом этого было отнюдь не зарождение мысли о новом избавлении, которую Кешап начинает излагать как раз в тот год, 1875, когда скрестились пути его и Рамакришны, а неудержимый взрыв веры и радости, заставивший его поведать миру свое открытие. Примечание. Однако Мазумдар в своей жизни Кешаба допускает, что встреча с Рамакришной, не изменив теистского принципа нового избавления, побудило Кешаба изложить этот принцип в более доступной и приемлемой для всех форме. Рама Кришна объединил все главные концепции индуистского политеизма в одну оригинальную систему эклектического спиритуализма. Этот спиритуализм навел Кишаба на мысль расширить духовную структуру своего собственного учения. И национальная концепция божественных атрибутов, прекрасные и истинные, явилась ему внезапно как лучший и вернейший способ сделать свою веру доступной всему народу. Конечно, его основная идея универсального теизма остается неприкосновенной. Но Мазумдар с сожалением замечает, что этот теизм с добавлением множества божественных атрибутов был впоследствии истолкован в духе идолопоклонства. Конец примечания Рамакришна был для последователей Брахма Самаджа чудесным возбуждающим средством, тем огненным языком, который, по преданию, пляшет в троицын день над головой апостолов, озаряет и жжет их. Он был для них искренним другом и свидетелем, судившим их. Он, не жалея, дарил им свою любовь и свою язвительную критику. После первых посещений Брахма Самаджа его внимательный и насмешливый глаз уловил несколько условный характер благочестия этих превосходных людей, Он сам с большим юмором рассказывает. Учитель сказал им, «Войдем в общение с ним». И я подумал, сейчас они погрузятся во внутренний мир и углубятся в него надолго. Но едва прошло несколько минут, как они снова открыли глаза. Я удивился. «Как можно найти его после столь краткого размышления?» Когда все было окончено, и мы остались одни, я сказал Кишабу, «Я смотрел на ваших братьев, когда они размышляли с закрытыми глазами. Знаете, что они мне напомнили? Иногда в Дакшинишваре я наблюдаю за компанией обезьян, неподвижно сидящих под деревом, воплощенные невинность. Они размышляют о фруктах, кореньях и других вкусных вещах, которые собираются стащить через несколько минут. Общение с Богом, в которое сегодня вступили ваши ученики Кешап, было немногим более серьезно.